Сядим в рядком, поговорим в лотком. Времени у нас в достатке, дела поделаны, всё в порядке. Теперь я с вами часок посижу и сказку весёлую вам расскажу. Только про что же сказывать стану? Как жар-птица досталась Ивану, а? Про Алёнушку, про царевну-лягушку, про Колобок.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 ет да баба. И была у них внучка Алёнка. Леонке песни петь, а дед да бабка слушать, как внучка песни поёт. Ой, пойду душа, ой, пой, а луна, глядит, как светит вслух. Дядез бабкой был огород большой огород хороший Что в лученка режою марку марку Бабушка дедушка вы про лук забыли Не забыли влученка лук у нас акмен Как живнученька сладкая как са старик и пошёл а в огороде тепло тепло а в огороде тихо тихо только пчёлки жужжат мёд собирают прошёл старик грядку с картошкой прошёл грядку с луком прошёл грядку с морковкой подошёл крепкий высмотрел, которая побольше, ухватил её за ботву, хотел выдернуть, а из грядки вдруг кто-то И трожь, не трожь репку, не трожь наливную. Ты не гневай пых, э, будет тебе лиха. Тарик скорее домой прибежал в избу, сел на лавку. Алёнка к нему: "А где же репка?" "Ох, внученька, какая тут репка! У нас в огороде звери. Пых завёлся. Близко не подпускай". Услыхала это бабка, да и говорит: "Эх, и ты ди пошла идёт она в огород идёт рассуждает Вот пришла она в огород. А в огороде тепло, тепло. А в огороде тихо, тихо. Тут пчёлки жужжат, мёд собирают. Прошла бабка грядку с картошкой, прошла грядку с луком, прошла грядку с морковкой. А вот и репка. Только нагнулась бабка, чтобы репку выдернуть, как из ботвы кто-то. Не трожь, не трожь репку, не трожь наливную. Ты негневой пыхе будет тебе лиха.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 Ну вот что говорит: пойду-ка я сама в огород, погляжу на этого пыха. Бабка в слёзы, дед на неё гляючи тоже заплакал, сидят, плачут на голос, причитают. Ой, иди наши дети отко a hey.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 Бояться не хочу, не хочу бояться. Это так себя Алёнка уговаривает, а сама всё-таки побаивается. Вот пришла она в огород. А в огороде тепло, тепло.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 Не трожь репку, не трожь наливную. Ты не гневой, пыха, и будет тебе лиха. Алёнcris пугалась, а всё-таки клонится, репку выдернуть хочет. Только схватилась за ботву, как из грядки-то ещё громче, ещё страшней. Не трожь ни трожь ябку, не трожь наливную. Ты не гневный пых, будет тебе лиха. Тут Алёнка рассердилась, ботву руками развела, а там сидит кто бы вы думали? Ёжик и голки растопырил и пых пых попыхивает засмеялась Алёнка и говорит конька взяла за ребку, потянула раз, потянула два, потянула три. Репка так и выскочила из земли.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 Смеётся дед, смеётся бабка. Ну и смелая наша внучка. Ай да молодец, оно головоножка, наше дитятко дитя, ты дитя, так правильно шутя. Зачего?